Броан. Неукротимый. Внимание и почтение. Незнакомый, видимо, новенький дежурный десятник при виде меховых шевронов полководца так и взлетел со своего кресла. Достопочтенный мастер. В глазах его горел ярким пламенем вопрос «Неужели инспекция?» «Доброго восхода, десятник!» — приветственно махнул рукой брон «Главного смены суда?» Внимание и выполнение. Новенький вытянулся, активировал связь, и буквально через мгновение, как из-под пола вырос плотный старший наставник, на сей раз давний знакомый. «Внимание и почтение! Мастер атаки брон Опять к нам?» Глаза у него были голубые, а шевелюра — светлорусы. Явный генетический изъян. Добрый малый боец, неплохой, но звезд с неба не хватает. Поставь такого в охотники — не нарадуешься. Но это почти его потолок. В мегагвардию такому уже не пробиться. — Да, старший наставник, хочу лес навестить, — усмехнулся Брон. «У вас ведь найдется свободный бокс в раздевалке?» Спросил и невольно поправил за спиной контейнер с оружием и амуницией. «Небось, в парадном комбезе, увешанном регалиями, за периметром далеко не уйдешь». «Конечно, полководец!» — радушно кивнул русоголовой. «Только, знаете, время для прогулок не лучше. У бронезмеев нынче совсем невозможные стали». В его голосе слышалась искренняя тревога. Неужели достопочтенный Броан все-таки пойдет за периметр? они там в мегагвардии все, конечно, герои, но не до такой же степени прах их побери. — Я знаю, старший наставник. Горько усмехнулся Броан, и в негромком голосе зазвенела печаль, но... — Поживите, я приехал один. Мой муркот ушел от меня, туда, где его всегда ждут кошки и много-много добычи. Я здесь, чтобы его помянуть. Творцы создали муркотов, чтобы вольно охотиться в лесу и саванне. Им не место на орбитальных станциях и галактических кораблях. Особенно, когда корабли стреляют, взрываются, горят. Но если уж муркот выбирает себе человека, то идет за ним куда угодно. Идет без ошейника и поводка, гордо, по собственной воле. И бывает заживо, вспыхивает в ядерном огне, вытолкнув из-под удара двуногого брата. И когда только всему этому будет конец... Светлая сторона, темное, белое пламя, красная кровь. — Понимаю. Вопросов нет. Вздохнул старший наставник. — Какие тут могут быть вопросы? Прошу за мной. Опорный пункт охотников был просторен. Прошли дежурную часть, столовую, оружейную, жилую зону. Миновали генераторную. И, наконец, оказались в спортивном зале со всеми его подсобными службами, массажным кабинетом, ионным душем и, естественно, раздевалкой. «Пожалуйста, располагайтесь», — открыл дверцу бокса Русоголовый. «Как будете готовы, выходите в мониторную, и дежурный выведет вас за периметр». Ну, в общем, как всегда. А в голосе все равно звучало неодобрение. Полководец, потерявший напарника, не иначе как смерти искал. Что сейчас творилось за силовой оградой, страшно даже подумать. Ну да. Устав вменял гвардейцам в обязанность время от времени посещать лес. Но не обязательно же прямо сейчас. Даже ради поминок. Моя большая благодарность, старший наставник. Бруан кивнул, снял с плеч контейнер. Достал универсальный командный чип, и вот еще что. — У меня в гравелете что-то сканер барахлит. Пошлите, техника, пусть глянешь, что к чему. Парковка номер три, зеленая линия доступна. Вот ключи. — Сделаем, нет вопросов. Старший наставник взял чип, кивнул и поспешил вон. Брон медленно открыл контейнер, и стал выкладывать снаряжение. Кожаную куртку, пропитанную особым составом, крепкие штаны с ремнями на коленях и щиколотках, легкие, сплетенные из сухожилий трехрогового бизона сандалии макроступы, проваренные в смоле. Точная копия одежды, в которой многие сотни лет назад ходили на охоту и в бой его далекие предки. Не было новоделом только родовое оружие, доставшееся брону от деда, крепкое раскладывающееся копье, нож, летучий диск, гарпун, длинный самозатачивающийся тесак и еще тугой многослойный лук и широкий пояс с набором метательных ножей. Кто не овладеет всем этим в совершенстве, тому нельзя давать лучи мед» а кто сунется с современным оружием в лес не отмоет пятна бесчестья уже ничем даже собственной кровью не будет ему ни уважения ни шевронов ни благой кармы ибо у мархана ни чтущего предков нет и быть не может ни будущего ни заслуг так одевшись брон как бы взглянул на себя со стороны оценивающе кивнул И отправился в дежурную часть, точнее, в наблюдательный модуль, называемый мониторной. Там весь контролируемый сектор леса просматривался, как на ладони в огромных окнах экранов. Внимание и почтение! Давишний десятник снова вскочил, вытянулся, однако своих обязанностей не забыл. Полководец в начале суда и указал рукой на красный круг детектора. Извините, так уж полагается. Все правильно. Без обязательной проверки система просто не откроет шлюзовую дверь. Система не признает званий и не делает исключений. Так ее запрограммировали. Так ли было когда-то, когда лес надежней всякой электроники ограждала от лучеметного оружия наследная мараханская честь? «Знаю». Брон встал в круг, и тот быстро сделался темно-синим. Система одобрила экипировку и разблокировала проход. А десятник вдруг изумленно кашлянул и даже переменился в лице. «Полководец? Вы забыли свой браслет. Сбегать принести? Я мигом». «Ну да, браслет» универсальная штуковина с идентификационным суперчипом, которую положено носить каждому гвардейцу, чтобы мог в случае чего позвать на помощь, чтобы хоть место его скорбного конца стало известно. — Не надо, сынок. — скупо усмехнулся броун Без него интересней. — Может, когда-нибудь ты это поймешь. Он шагнул в шлюз. Потом быстро пересек нейтральное, начисто вырубленное пространство, открывшееся в ограде брешь, выпустил его за периметр, пискнул предупреждающий сигнал и сразу сработала блокировка, контур прохода погас вот и все. За спиной Брона выселась могучая мезонной пушкой не взять энергетическая стена, впереди подпирали небо макушки. Тысячелетнего леса. Брон, полный грудью, вобрал его влажное живое дыхание, и посторонние мысли начали отступать, словно по волшебству. Здравствуй! Я пришел с миром. Не торопясь заходить под сень деревьев, Брон опустился на землю. Сел поудобнее, полузакрыв глаза, Успокоил дыхание И мысленно прислушался к себе Ничего Глухота, слепота, неподвижность, Никаких вибраций и резонов Полное безмолвие и плотный густой мрак. Спустя время Брон глубоко вздохнул, стянул с рук перчатки и начал копать. Потом вложил обе руки во влажную пещерку, ощутил липкую прохладу земли, зачерпнул горстями и начал разминать. Медленно, чувствуя каждую частицу, снова зачерпнул и снова размял и начал натирать лицо, шею, руки, волосы, отчего серебристые пряди немедленно свалялись в колтун. С каждой горстью все дальше отступали реалии, коллизии и проблемы. Служба, битвы, недруги и друзья, доля боевого полководца. Осталась только боль по брату Муркоту, неисцелимая неподвластное времени. Не открывая глаз, брон расстегнул поясной кармашек и вынул крохотный с кулак комочек спекшегося угля. Бережно опустил в ямку. — Вот ты и дома, малыш! Перед закрытыми глазами полыхнула сверхновая Бруан с судорожным рывком взвился на ноги, бешено ударил себя в грудь и, громко, не размыкая губ, закричал: Он видел, он слышал, он осязал, он вновь припал к своим предкам и привел домой Муркота, которого когда-то отсюда забрал. Теперь он мог прикоснуться к лесу и лес уже прикасался к нему. «Не бойтесь меня! Я пришел с миром громко на всю округу, так, чтобы слышали все!» — шепнул Броан. Взял на изготовку копье и медленно ступил во влажную полутьму. В лесу было сумрачно и сыро. Местами под ногами хлюпало прелая земля, где-то наверху, на солнечных ярусах. Летучие создания наслаждались свободой и светом, но сюда, в густой подлесок, солнце пробивалось лишь тонкими ломанными лучами. Не было ни ветерка, между стволами тянулась липкая обволакивающая дымка. С нижних ветвей густой бахромой свисали Щупальца ядовитых лианы, воздушные корни, впитывавшие влагу тумана. И стояла оглушительная тишина. Встречаться с двуногим зверем никому не хотелось. И неважно, что он ревет на весь лес, мол, вышел не на охоту. Здесь чудес не бывает. Хищный зверь рожден, чтобы убивать». А для Броана тишина была напоена потаенными звуками. Он слышал и чувствовал все. Движение соков по стволам деревьев, клацанье голодных челюстей, стоны заживо разрываемой плоти, пульсацию крови, дыхание ноздрей. Он стал частицей исполинского организма, его неделимой клеткой чутким трепетно вибрирующим нервом от настоящего воина мархана в природе не существует секретов по левую руку в нескольких полетах стрелы спаривались сплетались в шары исполинские броненосные змеи справа пировал как телап, добывший неосторожного шипашкура По сторонам тропинки в гуще прелой листвы кормились черви. В болоте потрескивали, готовые распуститься созревшие бутоны золотой лилии. В развилине среди листвы плели гнезда птицы-корзинщики. Брон углубился в лес, перешел в брод прозрачный ручей, где вспыхивали пестрые рыбки и волновалась водяная трава. И внезапно, Уже обычным слухом распознал впереди себя шум борьбы. Борьбы, ярости, муки и смерти. Он непроизвольно перехватил копье и выскочил на полянку. Паре броненосных змеев понадобилось спариваться у чужого гнезда. Вернувшаяся мать и распаленная самка не поделили дорогу. Одну бросили в бой разгулявшиеся гормоны, другую — страх за потомство. Теперь обе лежали, не шевелясь, навсегда сплетенные в смертельно крепких объятиях. Могучая кошка, похоже, сломала рептилии хребет, но и та успела всадить ей в шею ядовитые зубы. Бруана кольнула в сердце, кошка была из рода неукротимых, черная, с белой грудью. Гордый и грозный род Муркотов, не желавший иметь никакого дела с людьми, и у людей в свое время хватило ума почтительно отступиться. Однако Бруан подумал об этом лишь мельком, ибо по стволу масляного дерева, сдирая панцирем кору, быстро лез вверх змей-самец. Громадный, чудовищно обозленный смертью подруги, Что ему понадобилось на дереве, понять было нетрудно. Сверху, высунувшись из большого дупла, на него яростно шипел черно-белый котенок. Зря ли его племя славилось свирепым и неуступчивым нравом, малыш, только что открывший глаза, даже не думал о бегстве. Он был готов дорого продать свою жизнь. — Остановись, — мысленно сказал Брон самцу, — он дитя. Люди, коты и змеи стояли несколько особняком от прочих обитателей леса. Эти три вида признавали друг в друге некоторую долю разумности, что выводило их из привычного круга жертв и охотников. То, что уже произошло на поляне, являлась вопиющим попранием некогда произнесенного слова. А уж расправа над осиротевшим котенком — это была не охота, это было убийство. Змей оглянулся на человека, раскрыл пасть и зашипел. Брона так и обдала бессловесной ненавистью и угрозой. Мысленная речь, переполненного гормонами исполина, формировалась медленно, но потом все же обрела четкость. Уйди, человек, пока я не сожрал и тебя. Он дитя, повторил Брон, вспомни слово. Не тронь. Шипастая голова змея вновь заскользила вверх, только полетели клочья мягкой коры. — А ты меня останови! — телепатический посыл был полон презрительного вызова. — Ты, разговаривающая обезьяна в мерзкой чужой шкуре, вот тебе, — самец, — оттопырил мощный бронированный хвост и шумом выпустил в сторону Брона зловонную струю для начала. Судя по консистенции и цвету струи, он успел нахвататься бред травы, якобы помогающий в любовных делах. Брон ответил с невероятной скоростью, которая коренится в бескверной генетике и взращивается годами тренировок, Может, именно ради такого вот случая ни один глаз не уследил бы за движением, сдернувшим с пояса летучий диск, щелкнул ремень, сверкающий металл прорезал воздух, чиркнул у змея под хвостом и послушно вернулся назад с от крови. Брон не промахнулся. «Нарушителю слова уже не доведется продолжаться в потомстве». «Ты пометил себя смертью, бесхвостая обезьяна!» Слова змея тонули в мысленном вопле боли и несусветного унижения. «Ты будешь плакать и звать своих, но никто не придет!» Котенок был забыт. Чудовище жутко зашипело и стало спускаться, сотрясая исполосованный ствол, Брон вытащил кинжал, полностью расслабился и успокоил дыхание. Кто-кто, а он повадки бронезмеев помнил отлично. Вначале стремительный бросок, таранная атака носом или зубами, а затем, если жертва еще жива, удар хвостом, толстым, мускулистым, усеянным отравленными шипами. Оставалось лишь удивляться, Как кошка сумела продержаться достаточно долго, чтобы сгробастать напавшую рептилию и раздавить ей хребет. Впрочем, все матери творят чудеса, защищая детей. Змей тем временем спустился на земь, вскинулся в боевой стойке и пополз к брону. Он неторопливо сокращал дистанцию, грозя страшной оранжевой пастью, а сам, концентрируя волю, старался мысленно прощупать врага. Кто такой, откуда, что умеет? Только напрасно. Телепатический щуп увяз в глухой темноте. Зато Брон отлично слышал, как билось сердце змея, как пульсировала его кровь, как смертоносным... Слаженным механизмом работали связки и мышцы. Он внимал даже боли, что жгучим пламенем вспыхивало у того под хвостом. Сам брон ощущал в душе нечто схожее с радостью. Вот он, момент истины. Час решающей игры, где ставка одна — жизнь. Миг проявления самой сути души — единственное, ради чего стоит приходить в этот мир. И вот свершилось. Змей кинулся вперед молнией, камнем из прощи, живым шипящим тараном. Надежно укрытый костяной пластиной нос целил в живот. Самое уязвимое место двуногих. Ярость и боль помешали ему насторожиться, когда говорящая обезьяна с легкостью отвела его мысленную атаку, а стоило бы. Голова, способная раскрошить дерево, ударила в пустоту. Зато кинжал Брона глубоко вошел ему в правую глазницу, и клинок повернулся на оси. Старинный металл, не утративший ни крепости, ни остроты, Раскрошил кость и пронзил мозг, добираясь до центров движения. Все было кончено в один миг. Огромная тварь дернулась, судорожно распахнула пасть и застыла грудой безвольной плоти. В воздухе резко запахло фекалиями. Брон присел на корточки, извлек из рана кинжал. Достал с пояса нож и начал срезать толстую броневую пластинку с носа нарушителя слова. Он не испытывал торжества, только горечь, сожаление и чувство утраты. Лес, огромный родной организм, лишился еще одной маленькой частички. Даром что драчливый и дурной, но живой. Я буду помнить тебя, враг. Брон положил трофей в нагрудный карман, выпрямился и вспомнил про котенка на дереве. Как неотважен был маленький, неукротимый, без материнской опеки его ждала смерть. Неужели допустить еще и эту потерю? Может, рядом есть кормящие самки? Может, удастся их уговорить принять сироту? Эй. — Маленький храбрец, — мысленно позвал Брон, готовясь лезть на дерево, — иди ко мне. Я отнесу тебя к зверям твоей крови. Незачем тебе умирать. Он не поверил собственным глазам. Его услыхали. Смешно еще неуклюжий зверек выполз из дупла, которого до сих пор ни разу не покидал судорожно вцепился в разлохмаченную кору, на миг устрашился высоты, однако справился с собой и начал спускаться. Слабые, еще не ороговевшие когти едва держали его. На высоте в два человеческих роста он все-таки выбился из силы, сорвался. Брон подхватил его и мягко поставил на дрогнувшие лапы. «Ты вырастешь сильным и смелым охотником, маленький муркот. Но сейчас тебе нужны логово и пища. Я отнесу тебя к другой матери. Там тебе будет хорошо». И тогда случилось неожиданное. Котенок сел, облизнулся, прищурил младенческие голубоватые глаза которым только предстояло налиться взрослой огненной желтизной, и в мозгу брована отдалось «Я хочу быть с тобой, великий двуногий. Мое сердце будет биться рядом с твоим, моя добыча станет твоей добычей. Я так решил, и я так сказал». Мысленный посыл был слабым, едва различимым, но в нем чувствовалась железная решимость неукротимого. Решимость, которая меняет жизнь. «Я услышал тебя, о, муркот!» — задохнулся Брон, не в силах до конца осознать случившееся, только глаза почему-то жгло, заставляя часто моргать. «Я...» Буду тебе старшим братом, заботливым и справедливым, и слово мое в том нерушим. Пошли, раздобудем тебя поесть. Глубоко заглянув в глаза пушистому побратиму, он устроил его на плечах, счастливо вздохнул и припустил во весь дух обратно к проходу в периметре быстрее. Быстрей, быстрей к шлюзу, на станцию, к пищевому синтезатору, умеющему творить кошачье молоко. Малыш негромко сопел прямо в ухо, язык у него был теплый и шершавый.